Севолод Остен Вчерашний юный, золотоголовый, похож на тьму. Концлагерь, производная от слова «конец всему». Здесь человека делают ледышкой лишь во плоти, Но что-то в нем ярится, рвется, дышит, поет, летит. Замерз, устал и голоден сегодня совсем не те, что превращали сотни тысяч в сотни прозрачных тел. Сейчас мы все счастливцы, честно вам говоря. Утратят пусть на всей планете место концлагеря. Не разберешь где камни, а где кости. Все перелом. Но остается жить на свете Остен, борец со злом, В стихах, не допускавшихся к печати, который год В соднящей несмываемой печали живет, живет.